2.13 Сила дружбы Рассказ Молодой толецкий дворянин в сопровождении слуги скакал из родного города, спасаясь от последствий трагического приключения Он был уже в двух лие от Валенсии, когда на опушке леса увидел даму, поспешно выходившую из кареты Лицо ее, не прикрытое вуалью, было ослепительно красиво Прелестная особа казалась столь взволнованной Что молодой кабальеро Предложил ей свои услуги Полагая, что она нуждается в помощи Я не откажусь от вашего предложения Великодушный незнакомец Ответила дама Видно, само небо послало вас сюда Чтобы предотвратить несчастье Которого я боюсь Два кабальеру назначили здесь встречу Я сейчас видела, как они входили в этот лес Они будут драться Пойдите, пожалуйста, со мной Помогите мне разнять их С этими словами она направилась к лесу. Толедец передал свою лошадь слуге и поспешил за дамой, но не успели они пройти из ста шагов, как услышали лязг оружия, и вскоре увидели меж деревьев двух мужчин, яростно дравшихся на шпагах. Толедец бросился вперед, чтобы прекратить поединок, и когда после долгих уговоров и просьб ему это удалось, он спросил противников о причине их ссоры. «Храбрый незнакомец», — сказал один из кабальеров. «Меня зовут Фадрике Домендоса, Мендоса, а моего соперника — дон Альваро Понсе». Мы оба любим Донью Теодору, даму, которую вы сопровождаете. Она всегда обращала мало внимания на наше ухаживание, и как мы не угождали ей, добиваясь благосклонности, она, жестокая, по-прежнему нас не жаловала. Я намеревался и впредь служить ей, невзирая на ее равнодушие, но мой соперник, вместо того, чтобы вести себя так же, вызвал меня на дуэль. «Это правда», — прервал его Дон Альваро, — «я нашел нужным так поступить. Мне кажется, что если бы у меня не было соперника, Донья Теодора была бы ко мне благосклоннее, поэтому я намерен убить Дона Фадрике, чтобы отделаться от человека, который препятствует моему счастью». Сеньоре Кабальеро», — сказал тогда Толедец, — «я не одобряю вашего поединка, он оскорбителен для Донья Теодоры». «Во всем королевстве Валенсии скоро узнают, что выдрались из-за нее. Честь дамы должна быть вам дороже, чем собственное благополучие и жизнь. К тому же, каких плодов может ожидать победитель от своей победы? Неужели вы думаете, что, предав злословию доброе имя возлюбленной, вы тем самым заслужите ее благосклонность? Что за ослепление? Послушайтесь меня». «Сделайте оба над собой усилия, достойное имен, которые вы носите. Укротите порывы вашего гнева и дайте нерушимую клятву, что согласитесь на уговор, который я вам предложу. Ваша ссора может кончиться без кровопролития». «Каким же это образом?» — спросил Дон Альвар. «Надо, чтобы дама сама...» Выразила свое желание, ответил талеец Пусть она сделает выбор между вами и Доном Фадрике С тем, чтобы отвергнутый поклонник смирился И предоставил сопернику свободу действий Согласен, сказал Дон Альвара Клянусь всем, что есть самого святого, покориться решению Доньи Теодоры, даже если она выберет моего соперника. Это предпочтение будет для меня менее тягостно, чем неизвестность, в которой я томлюсь. Я тоже призываю небо в свидетеля, что если дивное создание, которое я боготворю, выскажется не в мою пользу, я удалюсь от его чар. И если и не смогу забыть Донью Теодору, то, по крайней мере... «Не буду больше видеть ее», — сказал вслед за ним Дон Фадрике. Тогда толедец обратился к даме. «Теперь решение за вами, сударыня. Вы можете одним словом обезоружить соперников. Вам стоит только назвать того, кого вы хотите вознаградить за постоянство». «Сеньор Кабальеро», — отвечала дама, — Ищите другое средство, чтобы их помирить. Зачем мне приносить себя в жертву ради их примирения? Я искренне уважаю Дона Фадрике и Дона Альвару, но я не люблю ни того, ни другого. Зачем должна я подавать надежду, которую в дальнейшем не могу оправдать? Только ради того, чтобы на мое доброе имя не пала тень? — Теперь не время притворяться, сударыня, — сказал Толезец. — Мы просим вас сделать выбор. Это необходимо. «Хотя оба кавальеру одинаково хороши собою, я уверен, что один вам нравится больше, чем другой. Я основываюсь на том смертельном страхе, в котором я вас видел». «Вы неверно объясняете мой страх», — отвечала дама. «Конечно, смерть любого из них огорчила бы меня. Я беспрерывно упрекала бы себя, хотя бы и явилась лишь невольной причиной этой смерти. Но я была так взволнована потому только». Что меня пугала опасность, угрожавшая моему доброму имени Тут Дон Альвара, по природе грубый, потерял наконец терпение «Это уж слишком», — сказал он резко «Раз Донья Теодора не желает, чтобы дело кончилось миролюбиво, его решит клинок!» И он стал наступать на Дона Фадрики, который уже приготовился дать ему отпор Тогда Донья Теодора, повинуясь скорее страху, чем голосу сердца в смятении, закричала ⁇ Остановитесь, сеньоры, я поступлю по вашему желанию. Раз нет другого средства прекратить поединок, затрагивающий мою честь, я объявляю, что отдаю предпочтение дону Фадрике де Мендоса. ⁇ Не успела она договорить этих слов? как отвергнутый Понса, не произнося ни звука, бросился к своей лошади, которая была привязана к дереву, и исчез, бросая свирепые взгляды на счастливого соперника и на возлюбленную. Мендоса, напротив, был вне себя от радости. Он то бросался на колени перед Доней Теодорой, то обнимал толеца и не находил слов, чтобы выразить им свою благодарность. Между тем, дама, немного успокоившись, после отъезда Дона Альвара, с горечью думала, что она обязалась принимать ухаживание влюбленного, чьи достоинства она высоко ценит, но к которому не лежит ее сердце. «Сеньор Дон Фадрике», — сказала она ему, — «я надеюсь, что вы не употребите во зло предпочтение, оказанное вам мною. Вы этим обязаны только тому, что я была вынуждена сделать выбор между вами и Доном Альвара, чтобы прекратить поединок». Конечно, я всегда ценила вас гораздо больше, чем его, я хорошо знаю, что у него нет многих ваших достоинств. Вы самый безукоризненный кабальер в Валенсии. Эту справедливость я вам отдаю. Я даже скажу, что домогательства такого человека, как вы, могут льстить самолюбию женщины. Но как бы они ни были лестны для меня, сознаюсь, я мало им сочувствую, и мне жаль, что вы меня, по-видимому, так нежно любите. Впрочем, не хочу отнимать у вас надежды тронуть мое сердце. Равнодушие мое объясняется, быть может, только тем, что еще не рассеялась моя печаль о смерти мужа, дона Андре де Сифуэндеса, которого я потеряла год тому назад. Хотя мы недолго прожили вместе, и он был уже в летах, когда мои родители, прельстившись его богатством, выдали меня за него замуж, все же я была очень удручена его кончиной. И до сих пор каждый день Вспоминаю о ней с горечью. «Ах!» Прибавила она. «Он вполне достоин моих сожалений. Он ничуть не походил На тех угрюмых и ревнивых Старцев, которые не допускают Мысли, что молодая жена Может быть настолько благоразумна, Что простит им их дряхлость И следят за каждым ее шагом Или представляют к ней дуэнью Верную пособницу их самоуправства. Увы!» Он верил в мою добродетель, что едва ли можно было бы ожидать и от молодого, обожаемого мужа. Вообще его преданность не знала границ. Могу прямо сказать, что единственной его заботой было угождать мне во всем. Таков был дон Андре де Сифуэнтес. Вы понимаете, Мендоса, что столь прекрасного человека не скоро забудешь. В мыслях он всегда передо мною. И это мешает мне обращать внимание на все, что делают мои поклонники, чтобы мне понравиться. Дон Фадрики не удержался и перебил Доню Теодору. «Сударыня!» — воскликнул он. «Как мне приятно слышать из ваших уст, что вы отвергали меня не из отвращения ко мне. Надеюсь, что мое постоянство тронет вас наконец». «Это от меня не зависит», — отвечала дама. «Я ведь позволяю вам навещать меня?» и изредка говорить о вашей любви. Старайтесь увлечь меня своим ухаживанием, внушите мне любовь. Тогда я не скрою своего доброго чувства к вам. Но если все ваши старания окажутся напрасными, помните, Мендоса, что вы будете не вправе упрекать меня. Дон Фадрике хотел было ответить, но не успел, ибо Донья Теодора взяла Талеца за руку и быстро направилась к карете. Тогда он отвязал свою лошадь, привязанную к дереву, и, взяв ее под усцы, пошел вслед за Доньей Теодорой. Дама села в карету с таким же волнением, как и вышла из нее. Но причина теперь была совсем иная. Толедец и Дон Фадрики проводили ее верхом до Валенсии и там с нею расстались. Она поехала домой, а Дон Фадрики пригласил Толедца к себе. Он дал гостю отдохнуть, хорошо угостил его, потом наедине спросил, что привело его в Валенсию и долго ли он намерен тут пробыть. «Я проживу здесь как можно меньше», — отвечал Таледец. «Я тут только проездом. Я хочу добраться до моря и сесть на первый корабль, который отплывет от берегов Испании, потому что мне безразлично, где кончить свою горемычную жизнь» только бы подальше от этой зловещей страны. — Что вы говорите? — удивился Дон Фадрике. — Что могло восстановить вас против отчизны и вызвать отвращение к тому, к чему люди питают врожденную любовь? — После того, что со мной случилось, родина мне постылила, и у меня одно только желание — покинуть ее навсегда, — ответил Толедец. — Ах, сеньор Кабальера! Я горю нетерпением узнать ваше несчастье, — сказал Мендоса с состраданием. Если я не в силах пособить в вашем горе, то, по крайней мере, я разделю его с вами. Ваша наружность сразу же расположила меня в вашу пользу, ваши манеры меня очаровали, и я заранее сочувствую вашей доле. — Это меня в высшей степени утешает, — сеньор Дон Фадрике, — отвечал Толедец, — и чтобы отплатить за вашу доброту, признаюсь вам что, увидев вас сейчас с Доном Альвару Понса, я склонялся в вашу сторону. Я почувствовал к вам внезапное расположение, которое у меня никогда с первого взгляда не зарождалось к другим. Я даже опасался, как бы не был предпочтен ваш соперник, и очень обрадовался, когда Донья Теодора избрала вас. Первое впечатление, произведенное вами, еще более усилилось теперь, так что я не только не намерен скрыть от вас мои горести, но мне напротив... Самому хочется излиться перед вами, и я с удовольствием открою вам душу. Итак, слушайте повесть о моих несчастьях. Родился я в Толедо. Зовут меня Дон Хуан де Сарате. Я почти ребенком лишился тех, кому обязан жизнью. Так что очень рано начал пользоваться доходом в четыре дукатов, оставленным мне в наследство. Я мог самостоятельно располагать собой и считал себя достаточно богатым, чтобы при выборе жены следовать только влечению сердца. Поэтому я, несмотря на ее ничтожное состояние и неравенство в общественном положении, обвенчался с девушкой совершенной красоты. Я был вне себя от счастья, и чтобы полнее насладиться обладанием любимой женщины, увез ее через несколько дней после свадьбы в свое имение, расположенное неподалеку от Толеда. Мы там жили уже два года — и наслаждались безоблачным счастьем, когда однажды ко мне заехал герцог Денаксера, замок которого находился по соседству с моим поместьем. Герцог возвращался с охоты и хотел у меня отдохнуть. Он увидел мою жену и влюбился в нее. Так, по крайней мере, мне показалось. Я в этом убедился окончательно, когда он стал настойчиво домогаться моей дружбы, которую прежде пренебрегал. Он стал приглашать меня к себе на охоту, постоянно делал мне подарки и предлагал свои услуги. Сначала его страсть встревожила меня, и я уже собирался уехать с женой в Толедо. Само небо без сомнения внушало мне эту мысль. Действительно, если бы я лишил герцога возможности видеть мою жену, я бы избавился от бед, которые со мной приключились» но уверенность в ней меня успокоила. Мне казалось невозможным, чтобы женщина, которую я взял преданного и из низкого звания, была бы так неблагодарна, чтобы забыть моей милости. Увы, я мало знал ее. Чистолюбие и тщеславие, две черты, столь свойственные женщинам, были главными недостатками и моей жены когда герцогу удалось открыться ей в своих чувствах. Она возгордилась этой победой. Любовь человека, которого величают ваше сиятельство, льстила ее самолюбию и внушала ей тщеславные бредни. Она возвысилась в собственном мнении и разлюбила меня. Она не только не была мне благодарна за все, что я для нее сделал, но начала меня презирать за это. Она решила, что я недостоин быть мужем такой красавицы И вообразила, что если бы влюбленный вельможа Увидел ее до замужества То непременно женился бы на ней Опьяненная этими безумными мечтами И тронутая подарками, которые льстили ей Она под конец уступила Тайным мольбам герцога Они стали переписываться Но я не имел ни малейшего понятия об их отношениях Наконец... К моему несчастью я прозрел. Однажды, возвратясь с охоты раньше обыкновенного, я вошел в комнату жены. Она не ожидала меня так рано. Ей только что подали письмо от герцога, и она собиралась отвечать. Увидев меня, она не могла скрыть своего замешательства. Я заметил на столе бумагу и чернила и содрогнулся. Я понял, что она меня обманывает я потребовал показать мне, что она пишет, но она отказалась, так что мне пришлось употребить силу, чтобы удовлетворить свое ревнивое любопытство. Несмотря на ее сопротивление, я вырвал спрятанное у нее на груди письмо. Оно было следующего содержания. Долго ли мне томиться в ожидании второй встречи? Как вы жестоки, что, подав сладостную надежду, все медлите с ее осуществлением. Дон Хуан каждый день ездит на охоту или в Толедо. Неужели мы не воспользуемся этим обстоятельством? Пощадите пылкую страсть, сжигающую меня. Пожалейте меня, сударыня. Подумайте о том, что если получить желаемое великая радость, то ожидать его исполнения — нестерпимая мука! Еще не дочитав эту записку, я пришел в страшную ярость. Первым моим движением было схватить кинжал, чтобы покончить с неверной женой, которая меня бесчестит. Но сообразив, что это была бы только половина мщения, я сдержал свое бешенство, я притворился и сказал жене как можно спокойнее. — Сударыня, вы напрасно слушаете герцога? Блеск его положения не должен вас ослеплять Но молодым женщинам нравится пышность И я хочу верить, что только в этом состоит ваше преступление И что вы не оскорбили меня окончательно Поэтому я прощаю вашу нескромность с условием Что впредь вы будете помнить о своих обязанностях в отношении меня И отвечая только на мои чувства Постарайтесь быть достойны их. Сказав это, я вышел из комнаты с тем, чтобы дать жене оправиться от замешательства, а также, чтобы в уединении успокоиться от гнева, который клокотал у меня в груди. Хотя волнение мое и не улеглось, я два дня делал вид, что вполне спокоен. На третий день я выдумал, будто у меня крайне важное дело в Толедо. Сказал жене, что должен на некоторое время отлучиться, и что прошу ее, в мое отсутствие, не уронить своего доброго имени. Я уехал. Но вместо того, чтобы отправиться в Толедо, я с наступлением ночи тайком вернулся домой и спрятался в комнате преданного слуги, откуда мог видеть всякого входящего в мой дом. Я не сомневался, что герцог будет уведомлен о моем отъезде и думал, что он не применет воспользоваться этим обстоятельством. Я надеялся застать их вдвоем и рассчитывал на полное возмездие.